Глава двадцатая. Деревня на морском берегу. Деревушка оказалась маленькой, меньше десятка домов, но производила приятное впечатление. От разрушительных морских ветров ее защищал высокий утес. Приземистые жилища стояли близко к воде, но на таком расстоянии, чтобы волны не дохлестывали до них даже в шторм. Повсюду висели сушащиеся сети. У причала покачались лодки. Несколько из них, в том числе привлекшие Азгера Глазастая, были вытащены на песок и перевернуты. Наверное, для починки днища. Сельчане заметили нас, столовая выйти из спасения деревьев. Мы еще даже не спустились с пригорка, а дети полуголые, загорелые, уже разбегались гурьбой между домиками с воплями. «Чужаки! Чужаки!» К нашему облегчению в этих криках мы не услышали страха, только интерес к необычным гостям. Правда, кое-кто из женщин во дворах сразу скрылся за дверями домов. Выглянули осторожно мужчины. Но это больше походило на обычную предусмотрительность, чем на опасение, что из леса могут явиться враги. Это внушало надежды, ведь наш вид был не таким уж дружелюбным. А я в своем специфическом костюмчике, который с головой выдавал меня волшебницу. Дара, весь обвешанное оружие, с патронтажем метательных ножей на груди. Асгир, сменивший привычную жилетку на куртку со вшитыми металлическими пластинами. Мы никак не походили на простых путников. Шли мы не торопясь, не петрагиваясь к оружию. Однако все равно не успели мы дойти до первого дома, нам навстречу вышли трое крепко сбитых равирцев. В смуглых лицах с орлиными носами угадывалось родственное сходство, и держались они одинаково. «Здорово, путники. Давненько у нас чужаков не было». Даже не пытаясь скрыть напряжение, сказал самый старший из них. «Ищите кого?» «И вам здорово. Хозяина той лодки». Напарник указал на глазастую. «Он ведь северянин. Не скланали эред Мне сказали в корта Эды, что где-то здесь живет мой родич. Удар. Я бы очень хотел его найти. Передать новости из дома». «Меня, к слову, зовут Фьюгвар, а это моя жена, Айла». Я натянута улыбнулась, сразу же устаившись на меня рыбакам. «Вот же Асгер». И тут умудрился ляпнуть про жену. Хорошо, что хотя бы насчет имен додумался собрать. «Вы с королевского корабля, что ли?» Продолжал допытываться старший рыбак. «Который о лавирскому королю принадлежит». Особенно он бравил карими на выкат глазами меня. И неудивительно. Я больше других походила на лавирку. «Это вы из-за моей жены так подумали». Благодушно отозвался азгер «Так она седайка. По-лавирски даже ни слова не знает. Мы вообще с лавирцами не связаны. Хотя тоже недавно в корта Эдди, до Белдара. А что? Люди с того корабля тут были? Мешали вам?» Мужчины немного расслабились. Молодой кивнул старшему. Вернулся в дом, словно его там ждала неотложная работа. А опасности, за которой стоило бы ее бросить, снаружи не оказалось. «Были», — признался старший. «Вчера под самый вечер». «Искали кого-то. Навели тут шороху. Вели себя как хозяева. В каждый дом залезли. Перепугали баб да детишек. Вот подонки! Кого же не думали тут найти?» «Удивился Дара. Это не их страна». «А кто их знает?» — хмуро сообщил рыбак. «Спрашивали, не видели мы тут эльфов». «Да какие у нас тут эльфы? В прошлом году один посол лесного королевства в Картаэду приплывал. Так у нас полокруги на него поглядеть собралось». «А эти, с королевского корабля, говорили, что мы тут якобы прячем одного». «Вот это да! Вот это бред!» Протянул ворс, окрушённо качая головой. «Совсем эти лавирцы оборзели». «Лишь сейчас я ценила мудрость нанимателя, пославшего с нами Болтонодара, пока он охал и ахал вместе с рыбаками, возмущаясь наглости королевских посланников. Мы со Сгером переваривали эту информацию и мрачно глядели друг на друга. Руку дала бы на отсечение, что лавирцы искали того самого эльфа, который должен снять с нас браслеты. Что же он такого натворил? «Дом северянина, которого вы ищете вон там», махнул рукой рыбак, закончив жаловаться на чужеземцев. «Его зовут Неудар, он Ярвек. Но вы всё равно спросите насчёт вашего родича. Он тут ещё с несколькими северянами из округи знается». «Спасибо, добрый человек». От души поблагодарил Асгер. «Похоже, нашего старика загребли лавирцы». Пробормотал Дар, «когда мы отошли от рыбаков достаточно далеко». «Может, и нет. Нам все равно надо поговорить с этим Ярвегом», — предостерегла я. «Иначе местные сразу поймут, что мы их обманули насчет цели своего визита». «Как ты мудрено всегда говоришь, Лия!» — вздохнул Дара. «Цель визита!» «Ишь, правильно ты молчишь и в разговоры не встреваешь, распугая всех языков своей учтивостью». Азгир хмыкнул. Вместо ответа наградила обоих хмурым взглядами. «Вот выйдем мы из деревни, где должна изображать примерную и скромную жену». Дом Еврвега находился на самом краю селения, ближе всех к воде. Он был новее остальных. От него пахло смолой и свежим деревом. Стены и крыши еще не успели потемнеть, поселить от времени и морских бурь. Хозяина мы нашли во дворе. Он чинил сеть, склонившись над ячейками, и изредка отбрасывал длинные седые волосы, забранные в хвост. Несмотря на пожилой возраст, мужчине давно перевалило за 50, он был все еще крепок, и расстегнутая жилетка открывала могучую, и сеченную шрамами грудь с на ней амулетом в виде кораблика, символом Матери Дракаров. Татуировка на плече мужчины побледнела от времени, но в ней легко угадывались узоры клана Эрет. К моему удивлению, Асгир вместо того, чтобы обрадоваться, замедлил шаг перед домом, а в его взгляде появилась неуверенность. «Ты чего?» – шепнула я, пока Дар отвлекался на то, чтобы помахать рукой любопытным ребятишкам, выглядывающим из окон соседнего дома. «Это твой знакомый?» «Нет, впервые его вижу, но он действительно из моего клана». «Он может знать, что я сделал с сыном Кангона, и захотеть завершить то, что не удалось моему брату», — помышился азгер «Будем надеяться, что он давно не общался с облеменниками». Разворачиваться в любом случае было уже поздно. Мы подошли к раскрытой калитке, и мужчина вскинул голову, приглядываясь к гостям. «Тихого моря», — поздоровался он. «Чем старый Ервек может помочь?» «Доброго улова, Ервек», — выступил вперёд азгер «Мы с женой и другом едем из корта Эды». «Я увидел на берегу твою лодку, и мне захотелось узнать, как здесь живется сородичу». «Сородичу?» – задумчиво повторил мужчина, приглядываясь к символам на его плече. «Последний раз я в родные земли плавал. Десять и один год назад. Когда вдовел, решил, что мне в Равире больше не место. Но могу поклясться матерью Дракаров, что твоя татуировка... Она заслужена!» – перебила Сгер. Он вдруг перешел на родной язык и заговорил быстро и много. Ярвяк прислушивался, склонив голову и не произнес ни слова, пока Асгир не закончил. О чем рыбак думает по его иссушенному ветрами лицу, понять было невозможно. «А по виски можно?» – нахмурился Дара. «Мы тут не все знаем, ваш северянский. Уж прочти за неучтивость, хозяин». «Справедливо», – кинул тот, хотя приятно было слышать родной язык. «Зайдем в дом». Мужчина поднялся, оставив сеть висеть на подпорках. негоже на жарком солнце стоять. У меня как раз пусто». Сын со своей семьёй уехал в Кортоэду. Рыбы торговать, да на чужеземного короля глазеть. А я второй раз так и не женился. Спасибо, но мы ненадолго. Перепредел гер нам надо спешить. Да уж, вы городские, всегда спешите. Усмехнулся рыбак. Не бойтесь, заходите. Долго вас мучить не буду. Только про родину пораспрошу. Да по глотку браги вам налью. О, спасибо, хозяин, обрадовался Дара. Это мы завсегда рады. Однако, когда Ирвек открыл дверь и вошел первым, пуская нас дом, вор придержал меня за рукав и шепнул на ухо. «Слушай, а что там сказал по поводу заслуженной татуировки? Это как вообще?» «На родине у него были проблемы с законом», — солгала я. «Но он поклялся, что разобрался с ними». «Сбежав на край света», — развеселился вор. Я пихнул его в бок, заставляя вести себя серьезнее и шагнула в прохладу рыбацкой хижины. Однако тревог после этих слов только добавилось Несмотря на то, что мне была известна подлинная история бегства напарника из клана, Азгир ничего не поминал о татуировке и ее заслуженности. Он забыл поделиться незначительной деталью, которая мне и на Мирянке была бы непонятна, или это очередной секрет, который мне не рассказали нарочно. Ох, Азгир, когда же тебе можно будет по-настоящему доверять?